Глава третья. Рассказывает Илья Дорофеев, Владимир фон Шенк. Вот уж не думал, не гадал, Йошкин что когда-нибудь буду носить имя мифологического персонажа. Разрешите представиться, господа. Товарищ Кухулин, командующий Ирландской республиканской армией. Примечание. Кухулин, Ирландская Кухулин. Герой ирландских мифов.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 да разобраться в оперативной обстановке, что при наличии денег и умении дружелюбно и заинтересованно слушать и сопереживать совершенно не является проблемой. Послушать было что. После устроенного англичанами тотального геноцида в пятидесятых х годах просвещенного XIX века, когда в Ирландии умерло от голода, болезней и массовых расстрелов более миллиона человек, много ирландцев предпочли эмиграцию, каторги и смерти –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 не русский. Так могут пить только ирландцы. Признайся, ведь были в роду предки из нашего народа. Конечно, не русский. Я аздзейский барон, ответила вместо разума тела. Видать, ешкин по пьяной лавочке гусарский корнет фон Шенг берет надо мной вверх. Причем на этом гордом заявлении тело не остановилось, начав перечислять всех своих благородных предков. Олири,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 Притащили и в Америку свои фамильные ценности, берегущие память о предках. Моим противником оказался ража, детинушка, в мирной жизни работающий грузчиком в бостонском порту. Схватку организовали в старой конюшне, где в время устраивали кулачные бои, прообраз профессиональных боксерских поединков. Что интересно, всем процессом руководился тот же бармен О'Лири, местный авторитет. Удар, блок...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 С этого момента именно Родину, потому что в дело надо верить по-настоящему. Джон О'Лири, открывший в портовом Дублине новый паб, принял на себя обязанности резидента. Базу создали неподалеку, в горах Уиклоу. Первичные ячейки организации будут пятерки. Метод проверенный. Потом прошедшие проверку боем ребята сами станут командирами пятерок, а наиболее талантливые координаторами сетей.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 Никаких стенок и решеток. Не пуганы и не научены. Звон, спешки жадно коптящего пламени, первые жуткие крики. Да, коктейль Молотова прост в изготовлении и страшен при применении по живой силе. Вторая серия. Третья. Двухэтажное здание полыхает, как вязанка высушенного хвороста. Воздух раздирает вопли заживо сгорающих. Звонко щелкает черепица.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 Пришла пора познакомить банковское сообщество с революционными экспроприациями в лучших традициях товарищей Кобы и Кама, С поправкой на опыт конца 20 века, разумеется. На пол! Лежать! Тут дернется смерть! Страшные фигуры в черных масках с зелеными повязками на левой руке, лежащие в ужасе на полу посетители, труп полицейского в растекающейся луже крови, трясущиеся банковские служащие. «Мне нужны ключи от хранилищ», – тихим, скучным голосом объявляю я. «Кто начнет говорить первым, тот живет дольше». Судя по перекошенной и праведным негодованием рожи управляющего, клиент еще не пуган. «Да как вы смеете?» Бах! На полу прибавляется еще один труп. Тяжелая пуля в лоб прекрасно закрывает рот. Каламбур от Аль Капоне. Ответ неправильный.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 Англичане никогда не слышали голос пулемёта. Взвод, попавший под перекрёстный огонь двух бердышей и пули, сидящих на деревьях бекасников, перестал существовать считанные секунды. Примечание. Бекасники – снайпера. Снайп английская – бекас. Конец примечания. Никто из солдат даже не успел выстрелить в ответ. Затем на полянке, ставшей полем смерти, появились быстрые чёрные фигуры в масках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 у берега, протекающей через местечко с реки. Четыре утра. Самое тяжелое время дежурства. Дозорных бесшумно вырезали ирландские пластуны урядника Лихопляса. Орванувшиеся к беззащитным палаткам гранатометчики под прикрытием снайперов мгновенно превратили спящую тишину в полыхающий и взрывающийся филиал ада. Кинувшиеся в разные стороны горящих солдат, встречало избавление от мук,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 Графство Лейнстер только номинально считается находящимся под управлением британской короны. На самом деле там правят мои люди. Та же судьба в ближайшее время ожидает графство Манстер. В тренировочных лагерях, как пунктах постоянной дислокации, находится по 10 боевых пятерок. Остальные регулярно прибывают на тренировки и для совершения акций.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 Такие же брови, глаза прячутся за стеклами затемненных очков. А зачем давать рассмотреть себя вблизи свидетелю, которого я не планирую устранить? Да-да, оставлю в живых. Не из гуманиста, а в чисто рекламных целях. Мол, вот такой он наш дракон. Строгий, но справедливый. Неторопливо достаю из внутреннего кармана глушитель и ставлю его на револьвер. Выстрел звучит негромко, но в столешнице образуется дыра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 Испуганно блеет важный господин. Как бы кондрати не хватил бедолагу. «Я пришел за тем, что принадлежит моему народу по праву». «Ну, сэр...» «Или я получу регалий ирландских королей в вашем кабинете, или мы возьмем их сами. Но во втором случае вы станете последним директором британского музея, а сегодняшний день – последним днем существования самого музея». «Сэр...»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 Последний кусок липкой и благоухающей ткани изделие отправляется на просушку. Что получили? Новое оружие, несущее смерть. Мину направленного действия. Лондон немыслим без Кэба, поэтому никого не удивил очередной подъехавший к зданию Скотленд-Ярда экипаж. Разве что встал он несколько неудачно. Последний миг, сделав резкое движение рукой, Кэбмен спрыгнул на землю,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 Поэтому следование подразделений в походном строю по строго оговоренным маршрутом не приводит к пролитию крови. Разве что в прицелы снайперов попадают слишком рьяные проверяющие. Цом наших партизанских действий стали нападения на военные заводы Виккерса и Армстронга. Да, это большие предприятия и у них есть солидная охрана. Человек по 30 с револьверами.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 В общем, устроили мы гордым альбионцам весьма несладкую жизнь. Ну так не гриньёшкин дрыну гнетать своих соседей и лезть во внутренние дела суверенных государств.